Выезды на шоссе пришлось притормозить, чтобы пропустить колонну полицейских машин, с чавшихся мчавшихся в сторону лунопарка. Как спешат-то! Я свернул на шоссе и, не особенно торопясь, пролил в сторону Билвилла. Фургон, наверное, уже весело полыхал, превращаясь в гору окалины. Никаких следов. Ничего. Фургон был застрахован, так что его хозяин не останется на меня в обиде. А огонь никуда не перекинется, и никто посторонний не пострадает.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 Прошло уже достаточно времени, чтобы пресса добралась до места преступления. «Режим!» – крикнул я в сторону компьютера. «Наваляй мне последний выпуск газет. Машинка мягко заурчала, и на мой стол выехали листки бумаги. Да уж, фонтан из цветных жетончиков прямо на первой полосе. Репортаж я прочел с большим удовольствием, а потом перевернул страницу и увидел свой рисунок. Но, разумеется, они обнаружили его Едва только открыли сейф А изображен там был шахматный слон А под ним строчка шахматной записи Ладья Конь-4 бьет слона Что означало, ладья идет на клетку конь-4 и жрет там слона Едва я прочел все это, как приятный жар сменился ледяным ознобом А не переборщил ли я? «А ну как полиция расшифрует записи и устроит мне засаду?» «Нет!» – заорал я совершенно искренне. «Полиция обленилась! Низкий уровень преступности выбил их из колеи. Они поломают голову и плюнут. А если и не плюнут, то разберутся слишком поздно. Вот слон! Другое дело. Он этот орешек раскусит и поймет, что письмецо, адресовано ему – И, надеюсь, начнет действовать.